Теперь ему стукнуло двадцать, и есть противостояние одиночеству и родительскому бесстыдству, действенной доброты мудро поступающего человека. Одно лишь уточнение. Поступки Веры Надежды вытекают из ее знания и еще прежде из ее осознания положения вещей. Из того обстоятельства, что она не просто отбывает службу, пусть и в сложном, а все-таки детском учреждении, а детям служит душой, сердцем, думает, страдает и, переплавляя все это в себе, поступает в соответствии с мерой справедливости, понятой и прочувствованной глубоко, человечно как она относится к Коле. Из всех определений мне хочется выбрать именно это. Умно. Умно относится. Видит его целиком. А видеть целиком для этого мало одной любви. Нужен ум. Нужен педагогический талант. Главная Колина проблема – невысокий порог требовательности к себе, к другим, к жизненной задаче и перспективе, довольствоваться малым, вроде не такая уж плохая установка, особенно в сравнении с вещизмом и рвачеством, которого хватает. Но Колин минимализм граничит с аскетизмом, с нестремлением к норме. Скажем, при разговоре о будущем он совершенно бескорыстно относится к собственной пользе, которая при углублении может, правда, выливаться в понятие выгоды. Но о пользе человеку думать не возбраняется, не надо ударяться в ханжество, особенно коли, человеку без близких, без поддержки. Все его при нем. Вера Надеждовна советует ему подумать о работе, где он получил бы потом комнату, а если женится, квартиру, разве это рвачество? Но Колю это не волнует. Зачем? Он спрашивает вполне искренне. «Ну, уже не устак, будем жить в общежитии. Разве мало семей живет в общежитиях, в одной комнате, разделенной занавесочкой?» Это абсолютно искренне. Еще одна забота. Неумело обращается с деньгами. Тоже результат домовского воспитания. Как бы ни был хорош детский дом, интернат, а там же этих забот нет, не существует практики. Подрабатывал Коли в каникулы, так заработанная десятка вся его. Трать куда хочешь, и сразу жизнь твоя от этого не зависит. Ни голодным не останешься, ни голышом все главные расходы на государстве. И вот эта инерция осталась. Не умеет деньгами распоряжаться, не умеет растягивать их от получки до получки. Может истратить все, не думая ни о чем, а это ведь плохо для самостоятельной, для взрослой жизни. Неряшлив, не понимает, к примеру, решительно, как это каждый день мыть ноги и надевать свежие носки. Тоже нет привычки, нет традиции. Вера Надеждовна про то, какие у Коли есть заботы, мне рассказывала не в первую, а в последнюю очередь, щадя, конечно, паренька, выпячивала его достоинства. Они, главное, хотя заботят, ясное дело, не плюсы, а минусы. Надо минусы переделать на плюсы, забота чисто материнская, но вере Надеждовне, влияя на Колю, приходится сейчас не воспитывать, а уже перевоспитывать. Это раз. А еще в колиных недостатках она видит проблемы подготовки к самостоятельной жизни, не только подготовки Коли, а, пожалуй, всех государственных детей. Это волнует, не может не волновать, это беспокоит, с этим что-то надо делать. Казалось уж, что-что, а инфантильность не болезнь детдомовских ребят, а нет, она поражена. Коля мечтал уже после десятилетки стать киномехаником. Причина? Не улыбайтесь, вполне серьезно. Можно все фильмы бесплатно смотреть. Коля, ну сколько фильмов в месяц ты способен увидеть? Двадцать? Прикинь, посчитай. Это же не больше десяти рублей. Разве ты их не заработаешь при любой другой специальности? Задумался. К сожалению, на эту тему... Задумался впервой, опять пробел интернатовский. Некому, видать, было всерьез поговорить с Колей.